как Лену Минской КГБ вали. Белорусским жандармам не хватает лоска. Пришли звонят домофон. «Мы из КГБ, откройте, пожалуйста». Приличные спецслужбы не меукают под дверью. Они пробивают стену стремительным джипом. Они всегда в белых рубашках. В их страшной темнице только кушетка, плетка и наручники. Они так арестуют, что не стыдно будет внукам рассказать, и подруги обзавидуются. У хороших агентов всегда с собой черный шелковый платок для завязывания глаз и веревки для нежных плеч. Они шлепают по попе за малейшую провинность. Самый строгий мучитель непременно еще влюбится, перебьет охрану и увезет бедную жертву далеко-далеко. У него от бабушки осталась заброшенная хижина с видом на океан и отличной сантехникой. Идеальное место для двух беглецов. Они проведут там лето, он будет заботливым и сероглазым, а она с вечно растрепанными волосами. А потом их выследит негодяй-полковник. Современное кино подробно описывает все эти традиции. Начнется финальная драка со спецэффектами. Мужчины перебьют все люстры, диваны, кафель и сантехнику. Лишь убедившись, что на них смотрят, начнут шмалять друг друга. Потом финал. Красиво пробитый в трех местах, Хороший агент собирается помереть. Он, в принципе, всем доволен, потому что любовь и бла-бла-бла. Последнее желание — закрыть глаза, лежа головой в ее коленях. И, конечно, ей не жаль колен для такого перформанса. Досмотрев фантазии до конца, Лена попыталась оценить на глаз вероятность хижины с океаном. В мониторе домофона мерзла пара белорусских лейтенантов, условные Вася и Петя. Ничто в них не предвещало сладких мук. Возможно, у них даже веревки не было. Тогда Лена спросила удостоверение. Мужчины предъявили бумажку, похожую разом и на документ, и на русско-польский разговорник. Лена спросила номер телефона, где ей доказали бы подлинность Васи и Пети. Позвонила. «Алло?» «Ко мне пришли. Говорят, из КГБ пускать?» «Конечно, пускайте». Повесили трубку. «И все». Лейтенанты меж тем насупились. Погода им казалась холодной, Лена — туповатой. Угрожали войти так или иначе, но уже в куда более сердитом виде. Лена в ответ заметила, что пугать девушек неразумно. Если хочешь подружиться, заработай доверие, добрыми словами или с помощью небольших подарков. У Васи и Пети наверняка нет девушек, раз они не знают элементарного. Чекисты ответили, что разумнее было бы их сейчас не бесить. Лена сказала, это еще кто кого бесит и нажала отбой. Они снова позвонили. Диалог повторился с той лишь разницей, что в конце Лену назвали дурой. Она заплакала. Лейтенанты одумались, взялись ее утешать, не забывая при этом уговаривать. Но теперь, подурневшая от слез, она точно не собиралась открывать. «Зачем вы вообще приперлись? Обзываться?» — спросила она. «Ирина Петровна, вы прекрасно знаете, зачем мы приперлись». «Я не Ирина Петровна». Было слышно, Вася и Петя подбирают синонимы к понятиям «нелепая ошибка» и «страшное недоразумение». «А, простите, это какая квартира?» 43. «У вас тут цифры». «Но все равно откройте и приходите в 45 пятую. Будете понятой». Вот так. Двадцать минут Лена в одиночку противостояла тоталитарному режиму. А теперь наручники, кушетка, негодяй-полковник — Все уходило в сорок пятую, чья хозяйка, это все знали, воровала водку поездами и плевать хотела на демократию. Тут Лена совсем расстроилась, выключила связь и пошла в скайп обсуждать со мной пропасть между жизнью и искусством. Сантехник не тунахин, кстати, на вопрос, кто там, всегда отвечает «Ваше счастье, мадам, чувствуете разницу?»